Ну, уж не скромничай. Он вновь добродушно ухмыльнулся и единым мановением руки попросил князя с майором удалиться. От набегов твоих России польза великая. А за то, что мужиков на войну поднял, отдельное спасибо. Только не забудь по изгнании Наполеона их на мирную жизнь направить. А то ведь... Так и будут с топорами по буеракам шастать, мосты жечь, экипажи под откос спускать. Я деликатно покивал, Кутузов выдержал паузу и, наклоняясь ко мне, столь же мягко спросил. «Слышал, будто бы обижают тебя. В подвиги не верят, расписки юхновские в учет не берут». «Лихсти храбрости не дают признания, так, что ли?» «Еще обзываются!» «Как? На такого героя?» «Отродьям Чингисхановым дразнят!» — подавляя вздох, пожаловался я. «Корнями татарскими попрекают!» «А вот и дураки!» — ровно отметил светлейший гладь меня по голове. «А ведом ли им умникам?» что многие фамилии, достойные от татарских кровей, идут. Кутуз — сильный, Сувор — храбрый, Корсаков — крамзин, Басманов, Юсупов и иные. Они оттуда же. — Добрый вы, Михаил Ларионович! — едва не разрыдался я. Так рука его была похожа на отцовскую. — Уж простить, что я к вам бесплезирую. В мужицком платье небритые, сапоги грязные. Нужды нет. В народной войне действуй, как действуешь, головой и сердцем. Благородному сердцу единых дебиц, хоть под армяком, хоть под мундиром, придет час, и ты будешь в лосиных да башмаках на балах придворных». В умерении тепле я, всхлипывая и не стыдясь, пустился рассказывать ему все. О способах, кои употребил дрессировое сельское ополчение, об опасностях, в которых находился, о нехватке мыла и медицинского спирта. Главнокомандующий слушал, не перебивая, даже когда я проболтался о странных снах моих, а потом, наклоняя седую и мудрую голову, сказал «Будь покойным». Поверь старику, впредь никто тебя не обидит. В три часа пополудни изволь пожаловать ко мне на обед. Да приготовь списчик офицеров твоих, которые, по твоему разумению, к государевым награждениям положены. Себе ничего покуда не проси. Не обессудь, но басню твою слишком многие до сей поры помнят. А насчет снов своих запомни. «Пра-пра-пра-прадеда завсегда слушай, и все, что не присоветуй, исполняй. Мы с ним на астральном уровне, давнишние приятели». Я так и застыл с разенутым ртом. Стучался полковник Толь с картами и бумагами. Меня вежливо попросили из избы, а рот пришлось закрывать уже на улице — усиленной помощью все того же Храповицкого. Да, многое ожидал я услышать от великого человека, но такое по тем временам общение в Астрале приравнивалось хоть к тому же Чернокнижию. А я-то наивный гусарский подполковник и помыслить не смел о материях столь тонких сколь же таинственно опасных уму неискушенному. Заведом Михаил ларионович осыпал меня ласками, говорил о поэзии, о своей переписке с госпожой де сталь о моем отце и матери, беспрекословно подписал наградные листы на всех, кого я подсунул, и, еще раз подчеркнув благоволение свое, после чая вновь благословил меня на войну. — Так что значит, я еще по партизаню, да? — Иди, иди, любезный. Только зазря не балуй. Не та у тебя миссия. Пользуясь благодушным моментом, я за шиворот тащил опирающегося Храповицкого. Будет жаловаться, напишу прямую реляцию фельдмаршалу. — Видимо, весть о том, что меня не посадили, распространилась быстро. И те же клеветники, вчера еще кривившие губы мне во след, ныне любезно улыбались, зазывая на пунше преферанс. Я же, заломив на затылок малахай, гордо отвергал любые поползновения их, но всем сердцем рвался оправдать высокое мнение о себе. И вперед! В сабли! В атаку! Покажите мне французов!» «Покажите им меня!» Обойдя отряд графа Ажаровского, корпус Раевского и партию Сеславина, мы двинулись в село с нерусским названием «Мерлин». Хм. «Вроде где-то я слышал нечто подобное, но наверняка в каких-нибудь романтических балладах» хотя должен признать, что именно здесь суждено было произойти одному из таинственных и чудесных происшествий моей кочевой жизни. Поверите ли, не поверите, мне уж и не важно, право. Главное, что не я один, а вся бригада моя были свидетелями сего невероятного события. а утро началось совершеннейше обыкновенно. Мы промчались по большой дороге и навалились всей ордою на хвост неприятельской колонны. Расстройство сей части способствовало почти беспрепятственно потоптать ее, а кипитух Куру, и захватить в плен аж двух генералов — Альмерса и Бюрта, а кроме того до 200 нижних чинов, четыре орудия — и множество обозов. После беседы с Кутузовым я был полон свежего вдохновения и, отослав под охраной пленных, с кипящим сердцем выехал на новую добычу. Увы, она была такова, что мы сразу и не поняли, кто за кем охотится. Ближе к полудню на наш поиск вышла старая гвардия, посреди которой находился сам Наполеон. Неприятель, видя шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько не покушались мы оторвать хотя бы одного рядового от сомкнутых колонн, они, как гранитные, пренебрегали все усилия наши и остались невредимыми. Я никогда не забуду свободную поступь и грозную осанку сих всеми родами смерти угрожаемых воинов. Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, в белых ремнях с красными султанами и эпалетами, они казались, как маков цвет среди снежного поля. Командуя легкоконными всадниками... Мы жужжали вокруг сменявшихся колонн, отбивая отставшие обозы или орудия, но сами колонны оставались непробиваемыми, словно защищаемые высшей, недоступной воображению силой. Офицеры, урядники, простые казаки бросались к самому фронту, но французы отгоняли нас оружейными выстрелами, а вдобавок громко смеялись над нашим вокруг них безуспешным рыцарством. Лично для меня сей героизм закончился крайне неприятным последствием. Меткая пуля неприятеля сразила в грудь моего гнедова, и благородный конь, захрипев, повалился в обозы. Как известно, гусар может упасть с конём, но не с коня. Я был гусар и рухнул вместе с верным другом, ударившись головой об артиллерийский палуб, вплоть до потери сознания. Словно бы черный плат накрыл глаза мои, и лишь мириады блистающих звезд, проносясь с сумасшедшей скоростью, как-то освежали нахлынувший мрак. Мгновение спустя я услышал голос — «Вперед, сыны Франции! Ваш император не допустит штыки русских варваров до ваших непорочных мундиров!»